Молодой колдун возмущенно цокал языком, когда волк внес к нему в избу Трифона. Трифон хоть и вымахал, чуть ли не выше влоксана, а все же был худ и даже легок для такого роста. Колдун поглядел на бледное лицо парня. — Помрет он. — А ты сделай так, чтоб не помер. Ты же колдун. — Да что я сделаю? Прижги, примочки забинтуй, отмали его у духов. Почему я тебя учить-то должен? — нетерпеливо перечислил волк. — Давно он так? Верст пять. Колдун внимательно глянул на волка, затем в окно, на устало понурившихся коней. Тогда даже я не знаю, может и не помрет. Ежели травы нужные сыщу да мази. Волк положил на стол кошель Мирлада. Плачу серебром. Серебро — это хорошо. Да боюсь, один не справлюсь. Кто нужен, скажи, я приведу. Старик мой на соседней улице. Я и сам за ним схожу. Вот только... Колдун задумчиво оглянул на Трифона. Волк бросил рядом второй кошель. «Это старику твоему. Выходите, молодца!» «Ну, попробовать можно», — протянул колдун. «А коли не выйдет, знать на то воля духов, но ежели специально загубишь или не попытаешься ему помочь, на твоей совести ляжет, и серебро это тебе ничего, кроме бед, не принесет. Эй, ты словами-то осторожнее кидайся!» Волк впился взглядом в колдуна. «Ты не собирался его лечить? С чего ты взял?» «Тогда чего же тебя мои слова пугают?» Колдун повернулся к Трифону и пробубнил себе под нос. «Да просто предупредил. Не бросайся словами. Помоги его раздеть». Колдун стал закатывать вверх рубашку Трифона. Волк вытащил из-за пояса нож и разрезал ткань. «Так тоже пойдет», — согласился колдун. Слева напротив пупка виднелась тонкая глубокая рана. Волк удивленно свистнул. «Ты чего? Вроде не так все плохо», — почесал голову колдун. — Да я думал, ему печенку проткнули. — Нет, коли повезет, то быстрее поправится, — пожал плечами колдун. — Можешь идти. — Хорошо. Волк подошел к изголовью и обратился к Трифону. — Только попробуй тут сдохнуть. Ты мне еще расскажешь, на каких зверей ты с батей охотился, что у них печенка слева. Поправляйся, и чтоб ноги твоей в столице не было, браток. Он поглядел на колдуна. — Сани с конями его, пока пусть у тебя побудут. — Вот еще. Я за конями глядеть не нанимался. — Тебе уплачено столько, что за табуном смотреть будешь, — рявкнул волк. — А коли так не в моготу, продай, но, парня, выходи. Колдун испуганно кивнул и отворил дверь, указывая волку на улицу. Шельевск в разы меньше граты. Казалось, только въехал в город, да у первого колдуна оставил трифана а уже и город насквозь прошел. Волк заглянул в небольшую корчму на две избы. В корчме было темно и пусто. Пара мелких окошек едва освещали ближайшие столы. Корчмарь, толстый мужик с блестящей лысиной на макушке и жидкими сальными волосами, собранными в крысиный хвост на затылке и такой же сальной козлиной бородкой, лениво смахивал с полок тараканов. «Хозяин? А далеко ли до дичка?» — спросил волк, забирая у него горшочек щей и помпушки. Влаксон верил, что больше возвращаться не придется, и не следил за дорогой дальше Шильевска. До города тоже не шибко запоминал. Как барачок проехали, так и не глядел, куда его везут. — До дючка-то, — корчмарь почесал сальную седую бороду, — так это тебе надо к награю. — Отлично. Где награй? — Выйдь за город и левее бери. На первом повороте направо, а через пару верст налево. Там кложки, ты через них иди прямо-прямо, потом лужки, сырушка, барачок. И выйдешь до дючка, глядишь, к ночи управишься пешком-то. «Коней я тебе не дам. Бесплатно не дам. Так дойду». На спех от обедов волк пошел в сторону на Мужик не соврал, еще даже не вечерело, когда дорога вывела к ложкам. Видать, половина пути позади. Волк все еще не был уверен, что вообще стоит идти в дючок. Ноги сами вели его, и мысли тянулись к доброй ведьме, поверившей, что он хороший человек. Просто хороший, и ей это не нужно никак доказывать. Точно так же, как верила в это. Даренка.